Наконец, чудак вылетал из трубы, плюхался на асфальт. А вот еще трюк. Чудак хватался за кабель, и его дергало электрическим током. Контур дикаря вдруг начинал светиться, ореолить. Когда чудак заявлялся в учреждении, он все еще продолжал оставаться наэлектризованным. Неожиданно с его руки срывалось молния, прямым попаданием поражало бюрократические бумаги и испаляло их. Вихтянная писанина горела ярким пламенем и превращалась на глазах зрителей в кучку пепла. Подобные штучки вводились не только не столько для того, чтобы потешить публику, но главным образом, чтобы подчеркнуть необычность жанра, своеобразный фольму ленты, странную ее стилистику, помимо таких чисто кинематографических трюков,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 Его детство прошло в цирке из за его кулисами. Ерски знал искусство арены, был мускулист и спортивен. В театре его карьера только начиналась. 25-летний, подающий надежды актер, сыграл на сцене свою первую роль. В кино он не снимался ни разу. Первая же предложенная Юрскому кинороль оказалась очень трудной: условной эксцентрической, гротесковой и одновременно реалистической, нагружённой драматическим эмоциональным содержанием. По-моему, Сергей Юрский с ней успешно справился. Не скроем, не очень приятно, что именно моя комедия открыла для кино этого талантливого артиста. В отличие от человека ниоткуда, в гусарской баладе не было, пожалуй, ни одного трюка, связанного с применением кинотехники. Все аттракционы носили спортивный, акробатический, цирковой характер и выполнялись наездниками и фехтовальщиками. В съёмочной группе были приглашены бесстрашные джигиты из цирковой конной труппы Михаила Туганова и целая когорта замечательных саблистов, шпажистов и раперистов. Среди них встречались мастера спорта и чемпионы Советского Союза. В съемках конных и пеших сабельных боёв служба техники безопасности сразу же запретила использование боевого оружия. Изготовили бытафорские клинки из дерева. Однако во время первой же тренировки актёры вошли в раж и так исступлённо размахивали деревянным оружием, что все сабли, шашки и палаши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 Рядом с ними действовали и актеры. Достаточно было одного неосторожного или неверного движения, чтобы серьезно поранить человек. Ведь актеры, несмотря на обучение, владели холодным оружием далеко не блестяще. Конечно, в опасные моменты каскадеры брали на себя, непосильные и рискованные для артистов работу и подменяли их.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 Месин прыжком прямо с крыши кареты перемахнул на круп лошади и вовсю погнал экипаж, за которым, стреляя из пистолета, побежали пешие мародёры.